Леонид Каганов Мы люди Одна кнопка звонка была разбита и заляпана разными слоями красок, другая новенькая и солидная. Тимур жал сразу обе, ему казалось, что они под пальцами вибрируют.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 Еще мама приносит мясо и овощи с работы. Это не важно. Это важно, поправил Антошка строго. Мы ипотеку платим. Ага, пишу. Семья делает накопление. Малыш покосился на экран распахнутые двери и вдруг закричал туда. Алёна, быстро слезла с комода! Кому сказал, по жопере меня дам! Антошка снова посмотрел на Тимура. Вам еще много вопросов? Мне надо за сестрой следить. Вы, Антошка... «Очень ответственный, с уважением», — сказал Тимур. «Совсем немного осталось. Иностранными языками владеете?» «Ага. Смотрим мультики про смертика Джеки». «Это английский?» «Английский вампир». «Понимаете английский?» «Ага», — снова кивнул Антошка. «Что там понимать-то?» Он снова оглянулся на дисплей за дверью. «Ладно», — заторопился Тимур. «Последний вопрос. Кто-нибудь из ваших знакомых или соседей получает доход неофициально или занимается незаконной деятельностью? Это тоже анонимный вопрос, никаких имен не требуется». «В 38-й квартире мучают животных», — ответил Антошка, не задумываясь. «До свидания». «Всего доброго, большое спасибо», — ответил Тимур, закрыл в планшете анкету и зашагал на нижний этаж. Там вовсю раздавался голос Галины Сергеевны. Отвечала ей дама с бархатным голосом и хорошо поставленными интонациями, и Тимур удивился, когда это оказалась сгорбленная старушка в линялом халате. «Мы не спрашиваем размер заработка», — объясняла Галина Сергеевна. «Имеется в виду только источник, работа по найму, пенсия, пособие, иждивение». «Пенсия? Исключительно пенсия», — отвечала дама. «Накопления не делаете?» — уточнила Галина Сергеевна. «Да какие там накопления, девушка?»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 Строго сказала старушка. И еще передайте. Пусть мне розетки починят, только в кухне работает и в комнате не работает уже год. Телевизор не могу включить, представляете? А я проработала на телевидении 48 лет, я журналист. Да ну, удивилась Галина Сергеевна старушка покрепче затянула пояс халата, медленно подняла голову и сложила руки перед животом, словно оперлась на невидимую столешницу.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 «Как можно принять закон о погоде?» – удивился Тимур. «Что я скажу в выпуске? Все можно!» – сумрачно объяснила старушка. «Да вы звезда!» «Была!» – хмуро сказала она. «Последний вопрос», – подытожила Галина. «Кто-нибудь среди знакомых, соседей получает доход неофициальный или занимается незаконной деятельностью? Это анонимный вопрос». «Да все!» – ответила старушка. «Кузнецов жену бьет, а врет, что сериалы смотрят». Скворцовый мужик ходит, не русский. Кобзев из 38 колдун. Нас интересует статистика по доходам россиян. Кобзев из 38 -й. Сидит дома, не работает. Две квартиры, скупил и железную дверь поставил ночами. Колдует и обезьяна у него ручная живет. Его и проверьте. Пишу. Один сосед живет на нетрудовые доходы. С обезьяной. Но я вам этого не говорила. Старушка прижала палец к губам и закрыла дверь.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 «Можете», — убедительно сказал Тимур и указал пальцем. «Но ради вашего ребенка, ради будущего страны, нам очень важна статистика и ваше мнение. Мы не собираем личную информацию». «Давайте не на сквозняке, поежилась женщина и кивком пригласила войти. За дверью оказалась комната-студия, заваленная подушками, одеялами и упаковками с памперсами. В углу гудел старомодный компьютер,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 «Вероисповедание?» Женщина задумалась. «Не знаю», — сказала она. «Есть что-то такое... Какая-то ну, высшая справедливость, что ли, должна быть в мире. Вот в нее я верю. А в церковь не верю, извините, не знаю. Вы такие вопросы задаете?» «Давайте так, вы крещеная», — подсказал Тимур. «Конечно». «Вот пишу «Православие», — подытожила Галина. «Сбережений не делаете, на жизнь хватает?» «Сбережений не делаю, на жизнь хватает», — повторила женщина. «Кто-нибудь из ваших знакомых или соседей владеет нетрудовыми источниками дохода?» «Вопрос анонимный». Ну, это вам, напротив, надо к бабе Лени. Она у нас стукач по дому». «Мы у нее уже были», — улыбнулся Тимур. «Про шпионов рассказывала». «Американские спутники все еще наблюдают за ней через интернет». Тимур и Галина переглянулись. «Нет, такого не говорила». «Это потому, что вы не знакомы, она только после лечения». «А вообще ее бог наказал?» Женщина присвистнула. «Кукуха поехала». «Вы по весне заходите, она вам не такое расскажет». «Так», кивнула Галина Сергеевна. «Ну а что с нетрудовыми источниками?» А что вы так на меня смотрите, обиделась женщина. Я вообще с младенцем сижу. Мы про друзей, соседей. В 38-ю зайдите подо мной, посоветовала женщина. 38-я и 37-е сдвоенные. Вот там у них и курятники и свинарник, и шум, и толпы молодежи шляются, и никто не работает. Притон и секта. И не трудовые доходы. Говорю же, на работу не ходят. На иностранные гранты живет. «Но я этого вам не говорила!» «Ясно!» — кивнул Тимур. «Пишем, один ваш знакомый живет на нетрудовые доходы». «Он мне не знакомый!» «Хорошо, спасибо!» Попрощавшись, Галина и Тимур стали спускаться. «Что-то не хочется в 38-ю», — сказала Галина. «Может, пропустим?» «А у нас и так половина дома не дома». Половина дома, не дома, проворчала Галина. Дома, не дома. Позвонит проверка, он скажет, что сидел в квартире, а переписчики не зашли. И норм, кивнула Галина. Тебе норма, я без зарплаты останусь, я с юрфака вылечу. Я за твой юрфак не собираюсь под пистолеты бросаться и под обезьян. Пистолет игрушечный. А обезьяна? Сейчас узнаем. Тимур пожал плечами и нажал кнопку. «Минуточку!» — раздалось за дверью и залязгали замки. Дверь распахнулась. На пороге стоял рослый мужчина с аккуратной черной бородкой. На нем были джинсы, расшитые фантастическими птицами рубаха-гавайка. «Здравствуйте, молодые люди! Если вы на лекцию, то сегодня ее нет!» Он недоуменно оглядел гостей. «Ах, вы, наверное, перепись!» «Как вы догадались?» — обрадовался Тимур. У вас бейсболки и шарфы от Росстата. Ну, заходите, раз пришли. Чай, кофе. Галина и Тимур переглянулись. Чай нам давно никто не предлагал, призналась Галина. Бородач пожал плечами. Прошу на кухню, только обувь снимаем. Из комнаты вдруг вышел здоровенный пушистый кот, а за ним второй рыжий. Оба были в массивных ошейниках.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 Паспорт? «Перепись анонимно», — объяснил Тимур. «А смысл?» «Собираем статистику». «Хорошее дело», — одобрил Бородач. «Давайте соберем ее». Тимур вынул планшет, но Галина толкнула его локтем и вынула свой. «Как мне вас называть?» «Кобзев, Гавриил Михайлович, к вашим услугам». гаврил Михайлович», — произнесла она глубоким грудным голосом. «Сколько вам лет?» «Какое образование? Вы женаты?» «38. Высшее. Женат». «А где же ваша жена?» «Сейчас в Париже работает. «Понятно», — протянула Галина Сергеевна. «А ваше домохозяйство из двух квартир?» не, сказал Кобзев разочарованно. «Так мы статистику не соберем». Это все в государственных базах есть. Кому сколько лет, где учился, как живет и с кем в браке. 2032 год на дворе, дети мои. Тимур покачал головой. Вы можете жить не в браке или не по прописке, или вот такими языками владеете. Это нигде не записано. Английский, французский, немного испанский. Галина проставила галочки на экране. Так, сказала она. А место работы? Здесь, кивнул бородачик. Работаю по месту жительства удаленно. Бизнес? С надеждой спросила Галина. Кобзев покачал головой. Служащий, огорчилась Галина. Или не трудовые доходы. Научный сотрудник кандидат наук, объяснил Кобзев. У меня тут лаборатория и кабинеты, и видеосвязь, и студенты приходят на лекции. Не понимаю, как это записать, огорчилась Галина. Вы научный сотрудник. Где именно сотрудник? «Здесь». «А зарплату получаете где?» «Здесь», — улыбнулся бородач. «Вас что интересует, источник дохода?» «Да!» — фором сказали Галина и Тимур. «У меня грант на трехлетние исследования от британского сообщества физиологии и медицины. Исследую причинно-следственный интеллект разных видов животных». «Это что-то по биологии?» — догадался Тимур. Кобзев кивнул. «Изначально да».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 И осторожно достал одного из обитателей, маленького пестрого пушистика, напоминавшего то ли белочку, то ли нахохленного воробья со смешной обезьяней мордой. Существо категорически не желало покидать клетку, верещало и цеплялось за прутья, но когда его все-таки вытащили, сразу успокоилась, притихло и уселась на ладони, трусливо обхватив лапками большой палец и выглядывая из-за него, как из-за ствола дерева.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 У кого на шее, у кого на спине, даже улитки с какими-то кнопками на панцирях. «А это и есть моя работа. Бьем током. Обучаем». Он заметил настороженный взгляд Галины и пояснил. «Не волнуйтесь за зверят, им тут неплохо. В реальной жизни больнее и опаснее». Он снова распахнул дверцу клетки с игрунками, а сам отошел к столу и простер руку над клавишами своего электронного рояля.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 «Но нам очень-очень любопытно», — комментировал Гавриил Михайлович. Наконец, осмелев, Игрунка осторожно высунула наружу одну лапку. И Гавриил Михайлович тут же нажал кнопку. Рояль не издал ни звука. Вместо этого раздался пронзительный визг, Игрунка подпрыгнула, словно ее шарахнула током. Похоже, так и было. Она сорвалась, упала на пол клетки, тут же вскочила и обиженно ускакала вглубь в один из деревянных домиков, похожих на собачью конуру. «Больно ей», — сказал Тимур. «Больно, зато честно и понятно. Преступление, наказание немедленное. Да еще в присутствии демиурга у них хорошее зрение. Она видела, что клавишу нажал «Я». Не скоро она теперь осмелится вылезти наружу». Он подошел и запер клетку. «Приятно быть» демиургом», спросила Галина. «Ничего приятного. Поэтому обычно бью током не я, а электроника». Кобзев указал на клетку. «Видите разноцветные домики? В черные заходить нельзя, бьет током сразу». «И это мы тоже прекрасно усвоили, потому что бьет сразу. Я называю это паузой возмездия».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 Через 5 минут получишь удар током, и ты совершенно не будешь понимать, за что. Может, за то, что пил из круглой поилки, а не из корыца? Или за то, что качался на кольцах? Наверное, тут есть какое-то правило, решишь ты. Оно и правда есть. Нельзя залезать в синий дом. Но игрунки не знают сложных законов, для них это все мистика. Тем не менее, им хватает недели, чтобы выучить новое правило при паузе возмездия в 5 минут. Причем те, кто выучил, начинают объяснять тем, кто пока не понял. Игрунки очень умные. У хомяка максимальная пауза возмездия — минута, у мыши — 3 минуты, сычики 200 секунд, улитка — 3 секунды. Так мы измеряем глубину причинно-следственного интеллекта. «А у человека?» — спросила Галина. Кобзев помолчал. «Хороший вопрос», — сказал он наконец.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 А о том, что причинно-следственный интеллект человека точно так же буксует при заметной паузе возмездия. Если бы вы говорили о музыке, назвали своего самого любимого исполнителя, а девушка вскочила со словами «Господи, на кого я тут трачу время!», было бы все понятно. По Дарвину мы все произошли от червячков, которые только и умели что отдернуть хвостик, если там горячо или кусь. Но при увеличении паузы возмездия... Дерево причин множится в геометрической прогрессии, и таинственный закон не прощупывается. Поэтому вся эволюция нервной системы, все наши мозги — это лишь попытка освоить поиск причины и следствия там, где они разнесены во времени. Чайник закипел, подытожил он, повернулся и пошел в кухню. Тимур, помедлив у стола, двинулся следом. Галина задержалась. Она смотрела на игрунок, и на лице ее была загадочная улыбка. В кухне Кобзев разливал кипяток по фарфоровым чашкам. «Вот вы и говорите, причинно-следственный интеллект, — начал Тимур, входя, — это уже есть ум? — сложно сказать в наше время, что такое ум. — Умный человек, по-вашему, это кто? — Ну, Тимур задумался. У кого диплом юридического факультета, например. А если он его купил? Ну, Тимур снова задумался. Тот, кто много знает. Вы умный. Стараюсь. В каком году родился французский философ Клод Адриан Гельвеций? Тимур фыркнул. Такие вопросы задаете? Украдкой под столом он вынул смартфон. Мы такого вообще не проходили, но...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 «Умение понимать?» «Уже ближе», — согласился Кобзев. «Я бы сказал так. Умение сопоставлять информацию и делать выводы». «Но человечество не умеет делать выводов». В кухню вошла Галина. «О чем вы тут?» — спросила она живо. «Присоединяйтесь», — кивнул Кобзев на третью чашку и снова украдкой глянул на часы под потолком. «Говорим об уме. Я считаю, что человечество не умеет делать выводов».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 Всем нам с детства объяснили в сказках и мультиках правила игры «В какой дом нельзя?» и даже рассказали, почему. И мы в детстве все поняли и согласились. А потом начали взрослеть, шалить и заметили, что никому сразу не прилетает. А когда ударит, уже и не поймем за что. Скажем, так совпало, это другое, при чем тут, какая связь? «А сами бежим, кто к психотерапевту, кто к гадалке, кто к кукушке, и спрашиваем, кукушка, сколько нам осталось? А может, надо себя спрашивать? Сколько ты кому оставил?» Кобзев помолчал. «Вот люди на нашей планете и живут, как мои игрунки. Вроде и тепло, и сытно, и даже домики свои есть, а все равно счастья нету». Лупит со всех сторон каждый день и не понять, что за правила нарушили. То ли час назад, то ли год, а может вообще не нарушили, а просто кому-то понравилось кнопку жать. «У вас разве счастья нет?» — спросил Тимур серьезно. «Мне грех жаловаться так же серьезно», — ответил Кобзев. «Но в какой-то мере это и меня касается, я же тоже человек». Внезапно наверху под потолком заскрижет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 Погодите! встрепенулась Галина, доставая планшет. Еще не все вопросы закончили. Гавриил Михайлович развел руками. Увы, через полчаса конференция, а мне еще подготовиться надо. Всего пара вопросов, заверил Тимур. Там про квартиру, про работу, про источники дохода соседей опрос анонимный. Опрос анонимный, значит, годится любой человек. А у меня конец перерыва, и дальше снова график, ребятки, и прошу! И он решительно указал рукой в сторону прихожей. «Опять не уложились!» — ворчала Галина, когда они вышли на улицу из последнего подъезда и направились к остановке маршрутов. «Да норм!» — отмахнулся Тимур. «Почти уложились, нормально. Если бы чай не пили, вообще бы успели». «Интересный дядька сегодня попался. И чего они все женаты? Хотя я бы с таким жить не смогла. Даже за грант. Странный он!» Галина вдруг улыбнулась. «Я там у него постояла, понажимала клавиши, пока вы чай пили». «Прикольно!» «Обезьянки пищат и падают, улитки прячутся, совы начинают бить крыльями каждый раз». «Ты ему там эксперимент не попортила?» – насторожился Тимур. «Научила их чему-то не по программе». «Брось!» – отмахнулась Галина. «Разберутся маленькие. «Я вот одного не пойму, как система их током бьет?» «По радио. Датчики какие-нибудь, ошейники беспроводные». Тимур засунул руку в кармашек рюкзака. «Вот!» «Что это?» Галина с удивлением уставилась на его ладонь. «Ошейник! У него там целые ящики, я взял один». «Тебе-то зачем?» «Сам не знаю, на память. У него их много». «Ну ты даешь!» усмехнулась Галина. «Он тебя током не ударит?» «Не!» – покачал головой Тимур. «Я его в рюкзак положил, где пластик кругом не ударит». Неожиданно у него зазвонил телефон. «Алло», — ответил Тимур, и вдруг лицо его стало серьезным. «Но я все…» И он снова надолго замолчал. «Мне еще неделю отработать, они придут в течение месяца, я все…» «Что?» «Пожалуйста, ну…» Он спрятал мобильник в карман. «Что случилось?» — спросила Галина.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 Воскликнула Галина нервно и вдруг охнула, уронила сумку и присела на корточки. «Что с тобой?» – бросился к ней Тимур. «Шея! Шея!» Стонала Галина Сергеевна, держала ладонью челюсть, словно голова могла упасть. Тимур взял ее за локоть и помог подняться. «Год назад так же защемило шею», – выговорила Галина. «Так защемило, что две недели встать не могла». Но до этого...» «Терапевта мануального найти хорошего, чтоб там дернул, я не знаю!» Галина в ответ попыталась покачать головой, но снова охнула. «Сядь, вот!» – посоветовал Тимур и аккуратно довел ее до лавочки внутри остановки. «Господи, за что мне это опять?» – прорыдала Галина, садясь. «Но за что? Вот вроде все нормально, а потом вдруг раз и херня какая-то!» Она вдруг умолкла и задумалась. «Отлежись завтра, я один обойду участки», — решил Тимур. «Правда?» — растрогалась Галина. «Но тебя же выгнали, тебе больше не нужно копить на семестр. Ты хотел планшет сдать». «Кто-то же должен собирать статистику, сама не соберется», — рассудительно ответил Тимур. «А деканат я, может, еще уговорю». «Спасибо тебе», — сказала Галина и умолкла, а затем вдруг произнесла. «Знаешь, что я подумала? А может, он прав, этот Кобзев? Может, это там наказание за наши плохие дела?» «Мистика дурацкая!» — поморщился Тимур. «Какие у нас плохие дела?» «Да все! План не выполняем уже неделю. Ты браслет стырил, я зверей током била. Не зря его соседи колдуном называют!» Тимур покачал головой. «Прекрати мистику, обычный дядька-биолог!» «А вдруг он прав?» — не сдавалась Галина.